Голова 23. Убралась прекрасная Донна не раньше, чем убедилась, что у нас не существует места, где можно удерживать пленников. Она даже в повозку импульс направила, потому что за тентом могло много чего спрятаться. Но, увы, и там ее ждало разочарование. Но самое большое разочарование у нее вызвало нахождение здесь фасефы. Уж не знаю почему, но дамы друг друга на дух не переносили. Нет, поначалу Донна старательно делала вид, что не замечает неприятную ей особу, но та с этим смириться не пожелала и ехидно заметила. «Вы еще колодец не изучили, Донна Сильвия?» «Тетушка Хасефа, даже удивляться не буду, что ты тут делаешь». «А чего удивляться? Я, в отличие от некоторых, на своем месте». «Меня Дон Контрерос на работу взял», — гордо ответила Хасефа, подбочениваясь, как базарная торговка в предвкушении скандала. «А вот что здесь делаете вы, Донна Сильвия?» «Я, как глава местного чародейского отделения, обязана позаботиться о том, как устроился наш новый член», — высокомерно сказала Донья. «Я так и подумала, что вы о члене заботитесь», — важно покивала тетушка Хасефа. «Новый член — это всегда так волнительно, правда, Донья Сильвия? Никак пропустить нельзя». Донна смерила влезшую в беседу простолюдинку мрачным взглядом и отвернулась, посчитав ниже своего достоинства обсуждение новых членов, какие бы смыслы в это слово не вкладывались. «Какой миленький у вас получился огородик, Дон Алехандро. Сразу видна опытная рука!» – заворковала она, повернувшись ко мне. «И работа так споро ведется, что ваша башня становится похожа на нормальное жилье!» «Да нормального я еще далеко!» «Дыру заложили, окна вставили, дверь навесили. Можно уже перемещаться внутрь», — оптимистично заявила она. «Тогда никакие банды не страшны будут. Но я бы вам еще рекомендовала общий забор поставить». «Забор?» Я представил кучу заостренных кольев по периметру окружающих мой двор. Зрелище было так себе, не гармонирующе с каменной башней, даже если на часть кольев поместить черепа, которые будут радостно приветствовать гостей вспыхиванием огоньков в глазницах. Хотя в этом направлении стоит подумать. Возможно, гостей тогда резко поубавится. Чтобы никто не влез в конюшню и не украл вашу лошадь, пояснила Донна Сильвия, как будто эта самая конюшня у меня уже была. — Кстати, вам для выезда нужно приобрести что-то приличествующее званию чародея. — Я пока всего лишь ученик. Как мантру повторил я, навязшую в зубах за сегодняшний день фразу. Тем не менее, вы не можете в город въезжать на повозке, как деревенщина. Это приличествует Хасефе, но не приличествует вам. Я подумаю над вашими словами. Видите ли, Донна Сильвия, в настоящее время у меня нет лишних денег. Всевышние, только не притворяйтесь бедным. У вас должно было еще порядочно остаться после награды за Десмонтов. А ремонт? А другие расходы? Я дам вам нашу старую мебель для гостиной. Внезапно расщедрилась донна Сильвия. Для какой гостиной? опешил я. Я не планировал гостиную. К чему мне она? Что значит к чему? в свою очередь удивилась донна Сильвия. Вот закончите вы ремонт, приду я к вам в гости, и куда вы меня пригласите? В спальню, подсказала Хасефа, довольно улыбаясь. У Донны нервно дернулся глаз, но на выпад служанки она больше ничем не отреагировала. «Отправьте своего слугу ко мне домой. Я дам распоряжение, чтобы ему позволили выбрать старую мебель, которая у нас пылится на чердаке». Пожалуй, в назойливом впихивании старьям было что-то унизительное, как будто Донна Сильвая считала, что в ближайшее время я не заработаю на приличную мебель. Конечно, оно так и было, да и не факт, что мы здесь вообще надолго останемся, так что я смысла не видел что-то покупать». «Но забирать старье, за которое я еще и буду должен, если не деньгами, так услугу?» «Благодарю вас, Донна Сильвия, но, боюсь, мебели мне сейчас совершенно некуда девать». Твердо ответил я. «Я и не предлагаю сейчас. Как завершить ремонт?» Она широко улыбнулась, но в глубине глаз так и тлела искорка беспокойства за своих подручных, которые пропали неизвестно куда. «Как неприятно мне ваше общество, но я вынуждена откланяться. Проводите меня». Зачем ей понадобилось, чтобы я составил ей компанию до экипажа, выяснилось сразу, как мы отошли от башни, и разговор между нами перестал быть общественным достоянием. «Донна Алехандро, как вас угораздило нанять эту хамку?» — раздраженно спросила Донна. «Я понимаю, что вы здесь никого не знаете, но неужели вы не могли посоветоваться со мной? Невоспитанная прислуга не красит и хозяина». «Хасефа пока на испытательном сроке». Нейтрально ответил я, хотя до сих пор не был уверен в полезности навязываемой прислуги. «Это вы правильно решили. После окончания этого срока гоните ее вон», — экспрессивно сказала Донна. «И не верьте ничему из того, что она говорит. Хасефа, вружка и сплетница, каких еще поискать надо?» «А еще у нее явно зуб на жену местного алькальда, если не на все семейство. Так что как минимум на неделю Хасефа у нас останется». «Конечно, осуждение будет пристрастным, зато я буду знать все самые плохие расклады». «Донна Сильвия, почему вы подумали, что я буду вести беседы с прислугой?» «Даже если вы не будете вести с ней беседы, то она будет вести беседы с вами. У Хасефа язык подвешен так, что малейшее движение воздуха его включает. Ее даже близкие родственники с трудом переносят». «Это я заметил». Ее зять предлагал мне скидку, если я возьму сеньору на работу с проживанием. Донна Сильвия рассмеялась и протянула руку для поцелуя, поскольку до ее экипажа мы уже дошли. Рука была очень нежной и пахла чем-то цветочным. Чародейскими занятиями Донна себя явно не утруждала. Во всяком случае теми, что пачкают руки и воняют. Всего хорошего, Донна Алехандро. Был рад вас повидать, Донна Сильвия. И спасибо за заботу. Я помахал ей рукой, одновременно отступая к башне. А то, как начнет болтать, не отделаешься. И без того экскурсия затянулась. «А ведь она в чем-то права», — внезапно сказал шарик, провисевший все время визита Донны у меня на плече на манера палета. «В чем?» «В том, что ты, балбесен, не удосужился подумать, что у тебя где будет. И в том, что тебе нужна комната, в которой можно принимать гостей». «На первом этаже можно что-то отгородить». «Нельзя! Там только столовая поместится, кроме кухни». «Какая еще столовая?» — возмутился я. «На кой черт она мне?» «Ты изображаешь благородную персону», — напомнил Шарик. «А благородные персоны не жрут на кухне или в собственной спальне. У них на это есть специальная комната. У некоторых даже не одна, а несколько разных размеров, в зависимости от того, сколько гостей присутствует». Даже у Дона Леона в его убежище было две столовых. Сказано это было с гордостью, хотя я понятия не имел, зачем нужно одинокому чародею, которому никто не ходит, такое разнообразие. Возможно, у него там даже гостиных было несколько, потому как так положено. Но мне-то зачем брать с него пример? А вариант гостиное столовая предложил я. Стол сделать на колесиках и выкатывать при необходимости. «Вообще я слабо представлял, как все это должно выглядеть, потому что был всего лишь в одном доме с богатой обстановкой — Тарегросса. И то, можно сказать, проездом, поэтому ничего не запомнил, кроме впечатления, что там все было очень дорогое и старинное». «Хандра, ты сдурел!» — вытрачился шарик на меня всеми бусинками глаз. «Не позорься! Зови лучше своего полуполезного Серхио. Планировать будем, чтобы стены поставить, пока бригада тут». Серхио как раз собирался в город, задержавшийся за визита Донны Сильвии. Пришлось задержать его еще ненадолго, сообщив о возникшей проблеме. «А что тут думать?» — удивился он. «Первый этаж — кухня, комната служанки и столовая. Второй этаж — спальня, гостиная и то, что вы там планируете. Третий этаж — лаборатория и библиотека. Четвертый — моя комната и оружейный склад». «Все страньше и страньше». «Какая еще библиотека?» «Обычная. У всех чародеев должна быть», — ответил за него Шарик, причем так, что Серхио услышал тоже и подтверждающий кивнул. «Шкаф с книгами поставишь и письменный стол. Тебе нужно будет где-то заниматься, ты не забыл?» «А вы не забыли, что это у нас временное место жительства?» «Если временное, так что, можно жить на помойке?» — удивился Шарик. «Продаж потом с прибылью, когда перерастешь». А вариант, что нам придется отсюда драпать, побросав все, ты не рассматриваешь? Продашь тогда совсем содержимым, предложил Шарик. Без показа недвижимости дешевле, конечно, выйдет, но что-то все равно выручишь. Или поручение продать можно кому-то оставить, предложил Серхио. Дон Алехандро, не хотел вас расстраивать, но, видно, придется. Если станет известно, что мы живы, долго не пробегаем. «Наши возможности несравнимы с возможностями государства, у которого на службе много сильных чародеев. Поэтому, если есть возможность жить нормально сегодня, надо ее использовать, потому что завтра для нас может не случиться». Прозвучало это пессимистично, но он был прав. «Если удастся затребованный призраками ритуал, то король Мибий может понять, кто и за что ему мстит, и тогда придет мстить сам». Может, и не стоит держаться за ту жалкую сумму, что у нас есть, а тратить ее не жалея? Ладно, пока я даже не приступал к подготовке, не стану переживать по этому поводу. Вдруг и король, и принц умрут сами, без моего вмешательства, а проклятие посчитает, что условие выполнено. Ладно, вернемся к твоему плану. Что там за оружейный склад? Можно не оружейный склад, а что-то другое устроить. Что ж там было? Невозмутимо сказал Серхио. Мне одному целый этаж много. Если от служанки избавимся, перееду вниз. Обсуждаемая нами особа в данный момент как раз стояла у костра, готовя обед, причем, судя по размерам котла, сразу на всю компанию. И сдается мне, в планах у нее было задержаться у нас на подольше. Не ограничиться сегодняшним днем. Решение этого вопроса тоже можно было отложить на потом и оценить полезность и как служанки, и как источника информации. Избавляться нельзя. А если избавимся от этой, надо будет завести новую. У каждого нормального чародея должна быть прислуга, менторским тоном сказал шарик. Чем больше ты отличаешься от привычного чародейского облика, тем больше вызываешь подозрений. Но пока не меняй, а то получишь, не знам, что. Это хоть доносить ортисом до Сарата не будет по причине личной неприязни. Если она не притворяется. Вряд ли. Донна бесилась слишком естественно. «Поеду я, дон Алехандро, заявил Серхио, — чтобы к обеду вернуться. «Заказ на самоучитель не забудь оставить». Напомнил я, хотя мне казалось, что с появлением у нас тетушки Хасефы желание Донны Сильвии нас навещать сойдет на нет. И приглашать в гости тоже. Махать Серхио на прощание я не стал, развернулся и пошел к башне, оценить уже там, что и как размещать. «Дон Алехандра, я посажу в вашем огородике пару травок», — заявила Хасефа, когда я проходил мимо. Причем именно заявила. Не спросила разрешения, не поинтересовалась, можно ли, а сразу поставила перед фактом. «Да она обнаглела!» — возмутился Шарик. Хандра, она тебя ни в грош не ставит!» «Нет, нам такая служанка не нужна!» «Нет», — ответил я. «Вы ничего там сажать не будете». «Да сами подумайте, дон Алехандра! «Ездить в дохе но за каждой зеленой былиночкой ежедневно не наездитесь. А я аккуратненько посажу себе пару грядочек, и будут у вас всегда свежая травка к столу. У вас там места свободного много?» Судя по ее оживленному виду, парой грядочек она не обойдется. Таких только пустие. все будет вскопано и засажено полезными овощами под девизом «Все, что свое, полезнее стократ. Хасефа огорела жаждой деятельности, которую явно направит в ненужное место, поэтому я жестко сказал. «Там нельзя ничего сажать. Там чары. Если увижу вас рядом с тем местом, не обессудьте. Больше вы у меня работать не будете». «Но до огорода каждый раз ездите за такой ерунды», — расстроенно сказала она. «Я прикинул, что если она будет заниматься делом, времени для шпионажа у нее не останется, и решил предложить компромисс». Если вам нужен огород, можете вскопать землю сами, но где-нибудь подальше от этого места, чтобы выращенные травки не были опасны для здоровья обычных людей. В опасности, я уверен, не был, но отдавать кусок вычищенной личными чарами земли считал неразумным. Вдруг шарику срочно потребуется посадить что-то еще, и будет у нас конфликт интересов. Хасефа состроила страдальческую мину на физиономии, копать ей наверняка не хотелось, но она найдет, кого припрячь. Если уж взять так жаждет выставить ее из дома, пусть тоже страдает. Дон Алехандро, семейка Ортис до Сарата, то еще змеиное кубло. Держитесь от них подальше. Используют, выжмут как ненужную тряпку и выбросят. И не вздумайте у них мебель брать, платить будете как за новую. Подавив желание бросить, что давать мне советы, не ее дело, я в надежде на более развернутый рассказ спокойно сказал. «Донна Сильвия хочет помочь мне устроиться на новом месте. Она внимательная и заботливая». «Заботливая? Не обольщайтесь!» «Но что-то я разговорилась, хотя ваши взаимоотношения не мое дело. Я вас предупредила. Так что сами на себя пеняйте, если что». После этих слов она отвернулась к котлу и принялась энергично размешивать содержимое, не желая меня радовать свежими и не очень дохенскими сплетнями. При этом она очень ловко подсунула Шарику полоску мяса, а тот и не подумал отказываться, цапнул и подтянул к себе. Я бы посчитал это взяткой, если бы не был уверен, что тетушка Фасефа не слышала заявление о Каме о том, что нам такая служанка не нужна. она ничего, разбирается кое в чем», — одобрительно сказал Шарик, только что однозначно перешедший на сторону зла. Мина на наши грядки больше не покушается». «Правильная, сеньор». Решив, что ничего интересного больше не услышу, я направился в башню, где вовсю кипела работа. Дыра была заложена, и сейчас благоустраивался первый этаж. Точнее, кухня и маленькая комната при ней, которая станет личной комнатой служанки, если я решу, то оставить. Колодец был прикрыт обрезками досок, не столько, чтобы туда кто-то не свалился, сколько, чтобы грязь не нападала. В моих планах было его вообще закрыть, а воду вывести системами труб. Причем делать это нужно было сейчас, чтобы потом не вскрывать стены и не проводить ремонт заново. Воду надо было провести сюда, на второй этаж, где спальня, на третий этаж, где лаборатория. Проводить ли на четвертый, Накопительный бак точно нужно там поставить. А там подумаем. Я прикинул, что мне нужно, и пошел искать зятя Фасефы, заодно рассчитывая у него узнать, что за черная кошка пробежала между его тещей и Донной Сильвией. Дополнительной работе тот обрадовался, но на вопрос про Ортис де Саратте вильнул взглядом в сторону и сделал вид, что не услышал, а если услышал, то не понял. Уж не знаю, кого он больше боялся, тещу или Донну Сильвию, но страх перед моим вопросом был осязаем. Возможно, пара монет развязала бы ему язык, но я решил не повышать его благосостояние более необходимого. Нет, экономить я больше не собирался, признав правоту Серхио. Будет обидно, если нас поймают, а наши деньги достанутся мебийским ищейкам. Так что тратим все на собственные удобства. А закончится? Тогда будем еще. Не чахнуть же над златом, когда у меня даже унитаз не заказан».